глава четвертая. «Еще раз приветствую вас всех, господа!» — начал говорить Аргус, когда мы расселись вокруг накрытого к чаю стола. «И благодарю, что нашли время прийти сюда сегодня. Я не буду затягивать, перейдем сразу к делу». Главы кланов одобрительно покивали. «Мало у кого было лишнее время. Как вы знаете», — продолжил Аргус. Великий клан Тикту недавно возглавил новый молодой аристократ. Уверен, вы все уже с ним так или иначе сталкивались. Я не буду углубляться в подробности, чем именно молодой Тикту насолил мне. Скажу лишь, что с какого-то момента я начал усиленно собирать информацию об этом клане. И всплыли такие подробности, после которых я больше не могу бездействовать. Клан Тикту захватил и удерживает в плену нашего соратника, перерожденного чужака из древних времен. Судя по выражениям лиц, для многих людей за столом это оказалось новостью. «И вы хотите его освободить», — понимающе усмехнулся глава клана Деяниш. «Верно», — кивнул Аргус. «Мы с Раджа Джи в любом случае начнем войну с кланом Тикту. И чтобы у наших союзников не было вопросов по этой ситуации, я пригласил вас всех сюда и готов ответить на любые ваши вопросы. А если захотите присоединиться к нам, мы с радостью примем вас в коалицию». «Сидхарт, Джи, не поймите меня превратно», — слегка улыбнулся глава клана Дейониш. «Но вы не пробовали поговорить с Тикту?» Мы с Аргусом переглянулись и одинаково скривились. «Говорить с молодым гордецом, который уже посылал нас, а смысл?» «Это бесполезно, господин Дэниш», — печально покачал головой глава клана Джотти. «Вы знаете, что я был дружен с предыдущим главой клана, его дедом, и у нас были общие дела. Так вот, когда я попробовал обсудить их с молодым Тикту, то был пренеприятно удивлен. Я ничего не должен ни лично ему, ни его клану, но молодой человек вел себя так, словно я его личный слуга, который обязан не то что выполнять, а прям-таки предугадывать его повеление». К моему великому сожалению, новый глава клана Тикту не договороспособен. При этом он не дурак и требование отпустить чужака, вполне способен повернуть к своей выгоде. Это как? — не понял Дейниш. Например, намеренно жестко оскорбить чужаков и спровоцировать войну на уничтожение, — ответил Джоти. Ни нам, ни нашим партнерам этого не нужно, как я понимаю. Джоти вопросительно посмотрел на Аргуса и тот кивнул. «Если молодой Тикту недоговороспособен, то и война с его кланом быстро не закончится», — произнёс Дейниш. «Он просто упрётся рогом и будет биться до последнего». «Это вряд ли, господин Дейниш», — вмешался глава клана Алару. «Молодой Тикту не один в клане. И даже общими клановыми ресурсами он вряд ли может распоряжаться единолично. Это не говоря уже о том, что у каждого рода есть свои личные активы и свои интересы. Хочет Тикту того или нет, ему придётся договариваться, прежде всего внутри своего клана. И если война будет невыгодна клану в целом, поддержки изнутри молодой кто не получит. Да, все роды клана обязаны будут отправить ему какую-то часть своих военных сил. Но мне ли вам объяснять, как можно саботировать неугодный приказ? Отряд клановой гвардии из 10 человек, например, это тоже военная сила рода. Да понимающе ухмыльнулся. «Господа, не наседайте на меня так сразу», — хмыкнул он. «Лично мне, молодой Тикту, тоже пару мозолей оттоптал, и тёплых чувств я к нему не испытываю. Я лишь призываю вас задуматься, в том числе о внешней стороне вопроса. Как вы будете выглядеть в глазах остальной аристократии, если даже не попытались поговорить?» «Спишем это на ярость чужаков», — насмешливо улыбнулся Аргус. «Нас многие побаиваются именно потому, что мы чужие. Хотя до сих пор никто из нас не сделал ничего, что не вписывалось бы в нормы и морали вашего мира. Вот и покажем, что не стоит нас лишний раз задевать. Реакция будет неадекватно жесткой». Дайонеш неопределенно покачал головой. «В чем-то я понимаю вас, господин Дайонеш», — сказал Джоти. «И даже догадываюсь, что вы предложите». «Если вам не безразлична ваша репутация», — произнес Дейниш, «я готов взять на себя переговоры с остальными великими кланами. Наверняка среди них уже не осталось тех, кого молодой Тикту так или иначе не задел своим хамским поведением. Однако коалиция половины сильнейших кланов страны против одного-единственного даже в такой ситуации будет напрягать. Просто потому, что сегодня повод дал Тикту, и мы ополчились на него, а завтра что?» Подобную штуку можно ведь и повторить, а повод найдется. Историю всегда пишут победители. Джоти удовлетворенно кивнул. «Отличное предложение, Дайонеша!» Джи улыбнулся Аргус, и мы с радостью его принимаем. Аргус бросил взгляд на меня, и я кивнул. Понятно, что участвовать в войне напрямую Дайонеш не собирается, однако и информационное обеспечение — важная часть. Хочет им заняться, пусть и занимается. Этим он как минимум покажет, что он на нашей стороне. А я бы и в военных действиях поучаствовал, нейтрально сообщил Нараджи. Вы ведь начнёте с объектов Тикту, которые расположены вне их родного региона, Аргус кивком подтвердил предположение Нараджи. Собственно, при таком раскладе, как у Тикту, это самый очевидный вариант. «В Джайпуре у Тикту есть крупный логический центр», — продолжил Нараджи. «Я бы от него не отказался. Мы, конечно, и сами в том регионе присутствуем, но расширить бизнес по своему профилю никогда не будет лишним». Я с недоумением посмотрел на, на Нараджи. «Бизнес в обеспечивающих сферах, как правило, не требует много материальных ресурсов. Что там ценного-то? Офисная техника — это копейки». До программы клиентских баз данных еще нужно суметь добраться, да и толку с них, если Тикту ориентированы на собственный регион. Разве что само здание бизнес-центра, которое также принадлежит Тикту, может иметь хорошую цену. Оно все-таки далеко не на окраине города стоит. «Тебя интересует Джайпур?» — вопросительно посмотрел на меня Аргус. «Хочешь поделить территорию?» — улыбнулся в ответ я. — Нам с Нараджи-Джи-Джайпур, а тебе и твоим союзникам столица? Аргус с лёгкой улыбкой кивнул в ответ. — Меня устраивает, — подтвердил я. Не то чтобы я так уж хотел приобрести бизнес в Джайпуре, но я помню, что говорил Адхара. Именно дома он может помочь нам в наибольшей степени. И это не только в плане самой войны актуально. Слишком много за этим столом собралось глав великих кланов. «Мне нужно показать серьёзный уровень, чтобы действительно на равных войти в этот круг». Я перевёл взгляд на Нараджи. «Договоримся, Нараджи-Джи», — улыбнулся я. «Чудесно. Довольно потёр руки Нараджи». «А можно мне тогда резиденцию Тикту -то около столицы?» — подал голос Алару. «Давно хотел обзавестись тут родовыми землями». Аргус весело фыркнул в ответ. «Если он опасался, что наши союзники примут будущую войну в штыки...» то он явно их недооценил. Это пока в обществе царит система сдержек и противовесов, все ведут себя мирно и культурно. Но стоит дать слабину или как когтикту настроить против себя какую-то значимую группу сильнейших, их хищная натура тут же вылезет наружу. Готов спорить, да и Неша Джоти тоже были бы не прочь поживиться. Просто им статус не позволяет так уж явно лезть вперёд. Это непризнанным великим не зазорно поучаствовать в войне в нашей тени. Великим кланам прятаться за спиной других великих неудобно, а объявлять войну Тикту официально лично им не за что. Если всё пойдёт по худшему сценарию и Тикту начнут серьёзно нас давить, Джотис Дейниш наверняка присоединятся официально, но уже в качестве наших союзников, протягивая руку помощи. Думаю, до этого не дойдет. Все-таки два великих и два непризнанных великих клана против одного равного противника — это и так подавляющее преимущество. Но если что, на Дайанеш и Джуоти мы точно можем рассчитывать. Они уже отчетливо дали это понять. — А я, пожалуй, попробую прижать Тикту с другой стороны, — задумчиво произнес Джуоти. — У меня хорошие отношения с Гаудопада и с Неспелли. Да и на Маджунату и портмонеж я смогу надавить. Полностью сорвать поставки боевых расходников в клану Тикту я не смогу, конечно, но кое-какие задержки, которые заставят их понервничать в самый острый момент, я обеспечу. Гаудопада — главный поставщик кристаллов-накопителей в стране. Они скорее скупкой и перепродажей занимаются, но вся страна в курсе. Если нужны кристаллы, особенно много, и срочно обращайся к Гаудопада. Не спели, помимо всего прочего, поставляют обмундирование. Не только одежду и обувь военных образцов, но и разгрузки, ременные системы креплений и так далее. А Маджунату и Портманеж — теневики. После падения рода Каспаде именно они контролируют черный рынок страны. Серьезная заявка. Нарушить вражескую логистику — это как бы не важнее, собственно, боевых действий. Без нормального снабжения никто воевать не способен. «Вы же дружили с дедом молодого Тикту», — недоверчиво покосился на него Алару. «Я и сейчас неплохо отношусь к клану Тикту в целом», — слегка улыбнулся Джооти. «Им просто не повезло с нынешним главой клана. Но именно поэтому я сделаю всё, чтобы ваша война закончилась быстрой победой». «Вы правильно сказали, господин Алару. Чем больше проблем будет у клана, тем меньше поддержки молодой Тикту получат изнутри». Даже глава клана не может ничего сделать, если от него отвернутся его же клановцы. Он просто вынужден будет заключить мир, иначе его сожрут свои же. Я понял, господин Джоти, склонил голову Алару. Благодарю, что пояснили свои мотивы. «Что ж, раз роли распределены, — вновь взял слово Аргус, — я предлагаю предварительно обсудить сроки и переходить к детальному обсуждению первого этапа кампании. Можно только с ее непосредственными участниками, если остальным это пока не очень актуально». Джоти и Даяниш, понимающе усмехнулись. Не то чтобы Аргус их выгонял, они уже показали, что однозначно на нашей стороне. Просто предлагал не тратить свое время на разработку военных планов, в которых они не будут принимать участие. Переговоры — дело долгое, — неопределенно покачал головой Джоти. Но и вам потребуется время на переброску войск и сбор дополнительных сведений, так что предлагаю взять паузу на несколько дней перед началом операции. Скажем, дня три-четыре. Думаю, нам всем этого будет достаточно. Джоти бросил взгляд на Даяниши. Тот молча кивнул. Аргус обвел взглядом меня на Раджи и Элару, не увидел ни у кого из нас возражений и произнес. «Хорошо, на то мы порешим. Боевые действия начнутся на рассвете четвертого дня». Он вопросительно посмотрел на Джуотти и Дейниш. «Вогонять или как-то подталкивать их к уходу было бы некрасиво с его стороны, так что это решение они должны были принять сами». «Благодарю», — склонил голову джоти «Я буду держать вас в курсе своих успехов и ожидаю от вас того же, господа. А сейчас благодарю за встречу и позвольте мне откланяться». «Присоединяюсь к моему коллеге», — тоже кивнул нам на прощание Дэниш. «Был безмерно рад вас всех видеть, господа. И удачи нам всем!» Обсуждение первого этапа кампании много времени не заняло. По сути, мы просто распределили первичные цели и в общих чертах набросали план войны. На родовые резиденции мы решили сразу не нападать. Как бы мы ни относились к новому главе клана Тикту, по всем неписанным правилам мы должны были сначала объявить войну и только потом проливать первую кровь. Гражданские объекты по большей части охранялись обычными наемными сторожами, у которых даже не всегда огнестрел с собой имелся. Работников офисов и вовсе не будет на местах. Мы специально выбрали время для атаки пораньше. Гражданских сотрудников вообще стараются не трогать в клановых войнах. Иначе кто потом работать будет? В стране так дефицит квалифицированных кадров. В общем, взять эти объекты без крови вполне реально. С родовыми резиденциями аристократов так не получится. Именно поэтому мы отложили их на тот момент, когда война будет уже объявлена. Поначалу достаточно будет окружить резиденции и показаться их защитником на глаза издали. Вряд ли они сразу полезут неизвестного противника, особенно когда тот их и не трогает. Вот если Тикту не отреагирует на наш ультиматум, тогда их резиденции придется брать штурмом. В Джайпуре было всего 18 целей для нас, если считать все представительства бизнеса родов клана Тикту. Однако, по факту, это всего шесть объектов, если смотреть географию. Из них крупных только три. Логический центр, на который нацелились Нараджи, представлял собой огромное здание, часть офисов в котором сдавались в наём Там расположилась больше десятка контор клана Тикту. Еще одним большим объектом был складской комплекс на окраине города. Его использовали как перевалочный пункт для самых разных грузов, собранных по всем ближайшим регионам. Управлял им род Мадевара, но на этих складах были завязаны интересы многих родов клана Тикту. И загородная резиденция рода Тикту тоже оттянет изрядное количество ресурсов. Остальные объекты в городе были совсем мелкими, на каждой из них пара десятков бойцов хватит. Из моего клана в боевых действиях собирались участвовать только мой рот и Дхармантара. Астарабадди обеспечивал общую координацию действий и переброску части клановой армии из Лакхнау в Джейпур. На первом этапе мы обойдемся столичными силами. Но в дальнейшей войне нам наверняка потребуются резервы. Часть бойцов мы уже сняли со всех своих приграничных крепостей и собрали в Лакхнау. К моменту начала операции в Джайпуре они будут готовы выступить по сигналу в течение часа. Плюс сам Лакхнау нужно прикрыть, это сейчас наше самое уязвимое место. Всей этой военной логистикой и занимался Астарабаде. При распределении и обсуждении целей Адхара неожиданно подкинул новую информацию. Как оказалось, его люди дополнительно проверили перед встречей все объекты Тикту в Джайпуре и заметили подозрительную активность на складском комплексе. Возможно, с этим объектом будет сложнее, чем мы сейчас предполагаем. Адхара пообещал заняться этим вопросом подробнее, благо время до начала операции еще есть. На обратном пути мы ехали с Тхар-Мотарой Астарабаде в одной машине, просто чтобы, не теряя времени, и обсудить все в дороге. Да, тхар у вас же наверняка тоже есть связи. Задумчиво начал я. — Зацепили вас слова Джуоти, да, Раджаджи? — добродушно улыбнулся тот. — Конечно, у меня есть связи, да и не только у меня. — Магоди, — кивнул я. — Их новые родичи, Ачари и Джуш, наверняка смогут нам помочь. Вот уж кто точно не откажется подгодить Тикту. А поскольку они соседи, многие поставки в Раджкот наверняка идут из порта Джамнагар. Эти, скорее всего, не откажутся, согласился Дахар Матара. А вот на остальные связи я бы не рассчитывал Раджаджи. Почему? Сами подумайте. Какой смысл кому-то срывать поставки по многолетним контрактам ради чужой войны? Пожал плечами Дахар Мотара. Война закончится, а работать им потом с кем? Поиск новых партнёров — это не так просто. На освоение новых рынков сбыта ещё и дорого. По сути, это всё равно, что попросить вложиться в нашу войну деньгами. На это очень мало кто пойдёт. «Тогда на что рассчитывает Джоти?» — нахмурился я. «Но с теневиками всё просто», — слегка улыбнулся Дхарматар. «На них действительно достаточно надавить. Рисковать, получить недовольство сразу семи мощных кланов они точно не будут. Затаяться и сделают так, что те кто на них просто не смогут вовремя выйти. С Гаудопада, насколько я знаю, у Джоти очень тесные торговые связи. Джоти им выход на рынок Поднебесный обеспечили в своё время». И сейчас их доли в совместном бизнесе практически равные. Им Джоти может просто компенсировать потери, а вот сниспели — не знаю. Может, тоже какие-то договорённости есть. «Ясно», — задумчиво кивнул я, — «тогда с Магоди я сам поговорю». Учитывая грядущий передел порта Сурат и, соответственно, изменение политики обоих портов, Ачари и Джуш всё равно будут многое менять у себя. И нам навстречу они, скорее всего, пойдут, а с остальными смотрите сами, Дхарма -тараджи. Я не настаиваю на использовании ваших связей. Просьба, на которую будет получен отказ, та еще затея. Она может быть воспринята как наша слабость. Она может ухудшить отношения и так далее. Идти с просьбами и предложениями имеет смысл только к тем, кто с большей вероятностью их примет. Если у Дхарма таких нет, то лучше вообще не высовываться. В конце концов, полностью снабжение Тикту мы не перекроем в любом случае. Значит, и прыгать выше головы в этом вопросе бессмысленно. Сделаем, что сможем. Я подумаю, раджаджи Джи, кивнул Тхарматара. Если что-то получится, сообщу. Благодарю.